Глава 42. Новый год решили провести Улиса. Дакия, конечно, сомневалась, что получится что-то хорошее, но тётя Таня прямо очень уговаривала. А мама же уже всё равно заранее знала, что дочь не приедет. Конечно, как вариант, можно было встретить праздник с Юлией и Гришей. Но они как раз находились и в поиске квартиры, и в разгаре воспитания средних братьев Никитиной когда она несколько раз на дню угрожала, что сама сдаст их в полицию. И в периоде знакомства с матушкой парня. Та приехала полторы недели назад. Юля попросила Докию пойти встречать Ольгу с ней. Гришек не мог, у него назначили зачет как раз на это время. А одна Никитина, откровенно говоря, побаивалась. Увидев на вокзале Докию, женщина застыла. В недоумении вытаращила глаза, видимо, вспомнив свою соседку по купе. Два огромных чемодана на колёсиках застыли по обе стороны, как часовые возле мавзолея. «Здрасте», — протянула, поджав губы. «Здравствуйте, Ольга», — вспомнив имя толстушки, ответила докия «Это вот Юля». Она вытолкнула вперёд онемевшую подругу, сделав упор на её имени. «Здрасте, тётя Оль», — проговорила скороговорка Никитина. «Гриша, в универе, а мы вот...» «Предупредил он» протянула женщина, не отрывая изучающего взгляда от девушки. И столько смыслов прозвучало в этом «предупредил», что Юля вся зарделась и снова едва не спряталась за Дакию. «Мы безлошадные, поэтому вызовем такси», — взяла на себя инициативу та. «Вызываете, конечно», — согласилась Ольга. «А куда поедем-то?» «Можно ко мне», — пискнула Юля. Заранее место, куда привезут маму Гриши, не обговаривали дакия конечно, предложила поселить ту у неё. Они готовы были с лисом потесниться, но конкретно не решили. «У вас сколько комнат?» — деловито поинтересовалась Ольга. «Четыре. А братьев? Четверо. Кучненько!» — покивала головой женщина. «И ещё ты с моим Гришиком». «Мы ищем квартиру», — то ли поставила в известность, то ли попыталась оправдаться Никитина. «Ладно, вези давай. Знакомиться надо всё-таки», — выдала толстушка. «У меня тоже четверо пацанов. Найдём, о чём с твоей матерью поговорить». и Идакия каким-то чутьём поняла, что Ольга волнуется не меньше, чем Юля. Взрослая мать четверых сыновей, старшая из которых вдруг готовится стать папой на первом курсе универа, волнуется перед знакомством с возможной будущей роднёй. «Гостинцы тут!» Ольга пихнула один из чемоданов и осекла рванувшуюся помочь Юлю. «Да куда ты? Не хватайся, надорвёшься!» К Никитиной домой до Кии не пошла. Заехал Лис, и она воспользовалась случаем, чтобы улизнуть. Но Юля рассказала потом, что, в общем-то, её мать и Ольга поладили. Сошлись на том, как тяжело воспитывать мальчиков-подростков, которые то и дело отбиваются от рук, а отцу приходится пахать, чтобы у детей было всё, как у людей. Понятно, в общем и частном. Но, возвращаясь к Новому году, куда-то ехать совершенно не хотелось. «Доня, мы там будем два дня», — шептал Лис. «Так я что?» «Ничего», — хорохорилась девушка. «Представляешь, у тебя будет возможность изучить мою родословную по фотографиям и очаровать моего отца». «Не привлекает», — фыркала она, но уже улыбаясь. Приехав в аэропорт, встретились с Власовой. Та, впрочем, едва заметив молодых людей, тут же отвернулась. Выглядела она не очень. Вроде ничего не изменилось, и в то же время изменилось всё. Что там в итоге случилось в тот день, Лис особо не распространялся. Весьма лаконично поведал, что отец вывел из состава учредителей Власова-старшего, а самой илине пришлось в срочном порядке ликвидировать свою фирму и разбираться с внезапными финансовыми проблемами. При этом Лис умудрился умолчать о том, как вообще смог выбраться из плена Власовой. Такие оставалось только догадываться, и все ее версии произошедшего выглядели весьма кинематографично. То Стрельников перелезает через балкон, непременно на последнем этаже многоэтажной гостиницы, то выпрыгивает через разбитое окно туалета в снятом илиной коттедже, то едва не душит ее, вытаскивает ключи и избегает При этом Дакия подозревала, что все фантазии довольно далеки от оригинала, в жизни все всегда проще и прозаичнее. Лететь с Элиной пришлось в одном самолете. Хорошо, что не так много по времени и в отдалении друг от друга. Дакия летела и думала, что, пожалуй, лучше бы встретила Новый год только в компании с Лисом. Вообще без никого и даже в магазин бы выходила редко-редко лишь за самым необходимым. Поделившись своими планами с любимым, никак не ожидала, что тот задумается всерьез. — Ну, пожалуй, средств лет на пять нам хватит, — спокойно ответил он. — А потом придется выйти на работу, чтобы поддерживать необходимый уровень. — Пять? — удивилась Дакия. — Ага. Стрельников улыбнулся и переплёл свои пальцы с её. «А ты думала, что я гол, как сокол?» «Нет, просто даже как-то не задумывалась». Квартира Стрельниковых, оказывается, занимала целый этаж. Да Киев первый раз видела такую. Нет, в кино, конечно, ещё не то увидишь, а вот вживую не приходилось. Едва молодые люди переступили порог, к ним навстречу выбежал мальчик лет четырёх-пяти. «Приехали!» «Здравствуйте!» Раскатисто поприветствовал он и умчался обратно. «Это Павлик, а это девушка Доня», вдогонку представил обоих лис. «Я знаю!» — прокричал его братишка. «Тетя Таня, мама лиса, выйдя навстречу, приветливо обняла девушку, а потом проводила в выделенную ей комнату». «Лис будет за стенкой», — поделилась заговорщицким шепотом. «Отдыхай, можешь посмотреть фото, если хочешь». Докия кивнула, смутившись. Не то чтобы хотела, просто стала листать альбомы, чтобы занять руки и голову. С удивлением обнаружила снимки еще из детства родителей Лиса. И не только. Несколько фотографий Докии точно уже видела у себя дома. Начальная школа. Ее маленькая мама сидит в первом ряду. Пригляделась, пытаясь понять, кто тут из родителей Лиса и обнаружил его отца в верхнем ряду. Получается, ее мама когда-то училась со Стрельниковым-старшим? Непрошенные мысли, лишние догадки завьюжили в голове. Странно, никто ни словом, ни намеком. Неужели не узнавали друг друга? «Они с этой дурой Кисловой влюбились!» — верещала Ельникова. «Тили-тили, тесто!» «В который раз?» Лису настолько надоела эта присказка, что даже захотелось треснуть Алису, несмотря на то, что она девочка. А Дакия только улыбнулась. Так загадочно, будто какая-нибудь важная дама на старинном портрете. Ее дразнилки будто и не касались. И Лис словно очутился внутри волшебного голубого шарика. Вокруг них с Дакией расцветали радужные цветы, летали бабочки. И счастье переполняло душу. Самое настоящее волшебство. Здесь можно было провести и век, и два, стоять, держась за руки самой замечательной девочкой на свете, наблюдая реальный мир через прозрачные стенки шара. Видя, например, как Валентина Максимовна приобняла насупившуюся Ельникову и что-то зашептала ей на ухо. Шептала долго-долго периодически ласково оттирая крупные слёзы, скользящие по Алисиным щекам. Как потом она обратилась уже ко всему классу: Все люди достойны любви. Это как солнце. Оно ведь согревает каждого в этом мире. Просто знайте это и дождитесь. Дакия До отложила фотоальбом, пытаясь переключиться на что-нибудь другое. Признаться, получалось не очень. Теперь вдруг вылезли комплексы, что она совсем другого поля ягода. Здесь все не то, чтобы кричало о роскоши, но просто сразу становилось понятно, что вещи не куплены в магазине, а сделаны на заказ. Сама тетя Таня довольно смутно напоминала ту самую женщину, которой Дакия давно вручила косичку от шарфа. Ухоженная, степенная, неторопливая. Когда в комнату вошел лис, Докия была уже близка к панике. Он присел рядом, обнил, уткнувшись в шею. «Не бойся, все будет хорошо». Пришлось поверить. Расслабиться, убедить себя, что все в порядке, что, в конце концов, не боги горшки обжигают. Тем более прибежал Павлик с целым ящиком лего и стал показывать, что именно он умеет собирать. Докия едва успевала вставлять, какой он молодец, как мальчуган разламывал сделанное и собирал новое. Потом накрывали стол. Все вместе, включая домработницу, которая, как оказалось, у Стрельниковых тоже имелась. Ну, кроме отца Лисы, тот еще не вернулся с работы. тётя Таня расспрашивала Дакию о семье, о планах на будущее. Но рассказывать свою мечту об уединении с Лисом девушка не решилась. Стрельников-старший пришел поздно. И только увидев его, Дакия поняла, насколько боится. Но опасалась напрасно. Отец Лисы обнял старшего сына, похлопал его по спине. Подхватил на руки младшего, чмокнул жену, улыбнулся Дакии. «А ты выросла?» — выдал неожиданно. «Пап!» — насупился Лис. «Так я просто констатирую», — хмыкнул он. «Тем более довольно красивый выросла и смышленый». Он встал напротив Дакии, вперил в нее взгляд, изучающий, внимательный а потом вдруг неожиданно улыбнулся. «И спасибо, что ли?» «За что?» — спросила неуверенно Дакия. «За лишние не лишние доказательства. Я Власова подозревал, конечно, но чтобы вот знать время и дату, а ты мне дала, можно сказать, фору в целый час. И все неловкости как-то растворились сами собой. Сели за стол, включив фоном телевизор, что-то рассказывали, вспоминали. А после боя курантов Стрельников-старший провозгласил. «Ну, за Новый год, что ли? Здоровья нам всем!» И все согласились. Даже Павлик, сонно шебуршащий обертками от вытащенных из-под елки подарков. Докии и Лис переглянулись и переплели под столом пальцы рук друг друга, словно связали их общей нитью. красный нитью.